Глава восьмая. «Девчонки!» — завопила наша сдержанная и скромная Машка. «Что это такое?» Вопящая Машка размахивала блестящей золотистой открыточкой. Знакомые завитушки резали глаз. «Вы попали в вашу любимую сказку о мёртвой царевне и семи богатырях». Мы ошеломлённо огляделись. Пять существ сидели в гостиной. У Насти, там же, где собирались вчера. На часах шесть, на столе чайные кружки, а мы... Боже мой, в каком мы виде? Настя в красивом сарафане, вышитой рубашке и алой ленте на пушистых кудрях. Машка вообще в чем-то парчевом, блестящем и в драгоценных камушках. Я, судя по всему, тоже в платье Елены Премудрой так и переместилась прямо из-за стола с волшебной книгой. А вот в креслах напротив сидели лебедь и лягушка. Маша И как только девчонки не понимают, что сказки — это отражение народного мышления. Были даже особые бедняцкие сказки, а были и купеческие. Вот та же пушкинская сказка о мёртвой царевне. В народном варианте там барышня такая оторва, всех разбойников потравила и к жениху сама вернулась. Да ещё с деньгами, чтобы он по ночам заикался. Ура, молодец, девка. А вот кроткой царевне такое не полагается. Только тихое лежание на лавке под образами, а потом в хрустальном гробике. Вздохнув и покрутившись, Маша скользнула в сон. «Ах, как вкусно пахнет!» Мария зажмурилась от удовольствия, ароматы были ее слабостью, и тут же услышала приторный старушечий голос. «Просыпайся, лебедь белая, царь-батюшка к себе кличет!» «Это что, я под аудиокнигу уснула?» недоуменно принахмурилась Машка, не открывая глаз. А голос не унимался. «Ясно, солнышко по небу катится, а царевнушка вставать не торопится!» Маша с удивлением открыла глаза и закричала, потом всхлипнув, перекрестилась. Над нею был высокий сводчатый потолок, и возлежала она не на Настьяной софе, а на отдельном роскошном ложе, и к этому ложу склонялась на румяниное и набеленное женское лицо с самой кровожадной улыбкой. От крика мамка шарахнулась, закрестилась, и, пав на колени у икон, громко зашептала молитва, кося глазом на Машку. Поняв все правильно, Машка бухнулась на колени рядом, благо в храме бывало и очень аж знала. Минут через двадцать, когда колени затекли до полной нестоячести, набеленная женщина поднялась сама и помогла подняться Машке. Потом с поклонами проводила к высокому даже на вид неудобному креслу и захлопала в ладоши. Тут же набежала толпа. Мамки, няньки, девки, шутихи. Утренний туалет царевны оказался тем еще цирком. Чистоплотная Машка мечтала о ванной, но, будто угадав ее мысли, беленая тетка сказала, что уже в баню после сговора пойдем, а пока к царю-батюшке поспешать надобно. В момент одевания в руках у Маши вместе с расшитым и отделанным кружевами платочком и оказалась та злосчастная открытка. Прочитав витые строчки, девушка судорожно сглотнула и в совершенном обалдении дала помощнице свести себя вниз, в большой белокаменный зал. В центре зала стоял трон — По виду тоже весьма неудобный. Помня о приличествующей царевном скромности, Мария старалась глаз не поднимать, а потому видела только трон, сидящего на троне царя, и стоящего рядом человека в яркой и, похоже, иноземной одежде. Во всяком случае, русских образцов подобной одежды Мария вспомнить не смогла, да и орнаменты на его одеждах были скорее восточные. «Здравствуй, дочь моя!» — загрохотал под сводами голос. Похоже, фокус акустики был собран в точке над троном. Машка с помощью окружавших ее женщин низко поклонилась, ощущая, как под тяжестью одежд и украшений кровь приливает к лицу, и щеки начинают краснеть. «Вот сватов прислал к нам Елисей-Царевич из земель заморских. Я за тебя слово дал. И преданное даю достойное царской дочери семь торговых городов до сто сорок теремов». Стоящие вдоль стен люди зашушукались, а Машке хватило сил только на то, чтобы поклониться. После этого настала темнота. Очнулась уже там, где проснулась утром. Дивный аромат вновь витал в воздухе. Оказалось, окно распахнуто в сад. Полежав и послушав причитание женщин, «Вот от счастья ты, голубушка, сморила!» Мария призадумалась. «Где-то ведь тут мачеха должна обретаться, и черновка, которая в лес поведет, надо срочно готовиться». э, -э... Интеллигентная девушка не представляла, как нужно обратиться к собравшимся в комнате квохчущим дамам. «Что, царевнушка, что, лебедь белые водички подать Али, яблочко наливное?» Машка призадумалась, да и выдала нежнейшим голоском. «Ох, мамушки мои нянюшки, ох, девушки голубушки, ох, сердечко в груди бьет, скачет, а и правда ли, что царь-батюшка меня молодежнику просватать изволил?» «То правда, то и истина», — загалдели разом тетки. «А и когда же мне оплакивать мою волю девичью?» Все разом замолчали, потом молодой неуверенный голос протянул. Так царь-батюшка, но не девичник собирать велел». «Опс, даже и на мачеху полюбоваться не успею, что ли? Сразу в лес?» «Ой, вы, девушки мои красавицы, ой, вы, любушки мои голубушки, не покиньте меня в тоске, мои печалюшки», завела Машка в волынку, размышляя. «Где бы денег раздобыть на подкуп черновки, да и на мачеху поглядеть стоит». Тут двери распахнулись, и в них показалась целая армия. Похоже, к девишнику жаждало приобщиться все женское население дворца». Сперва всей толпой пошли в баню. Огромные хоромы с низкими потолками вместили не всех желающих, но, оказалось, того и не требовалось. мыц помогают только незамужние девушки. Потом торжественно облачили Марию в рубаху, поверх накинули шубу и повели в огромную светлую горницу с большими окнами. По углам прятались прялки и пяльца. Вдоль стен стояли широкие лавки, а в центре большой стол с водруженным на него зеркальцем. Возле стола стояла высокая, очень красивая женщина с высокомерным породистым лицом. Ее тяжелое платье гранатового бархата было с большим вкусом расшито темным шнуром и драгоценными камнями. Волосы убраны под кику, ненавязчиво намекающую на корону. Тончайшая шелковая фата, не белая, а зеленая, в тон глазам, спускалась до кромки подола. Засмотревшись, Маша и не заметила, как ее усадили в кресло чуть поудобнее утреннего. Разряженные боярышни завели грустные песни а сразу две встали за спиной и принялись разбирать длинные волосы на пряди «Длинные?» Машка постаралась оглянуться, и слезы выступили на глазах от прибольно дернутого узелка. Она давным-давно носила волосы до плеч. Черные жесткие кудри трудно было прочесать из бальзамом. А уж после простого мытья со щелоком и листьями мяты из гребня должны были посыпаться деревянные зубья. Но тут боярышни явно разбирали нечто длинное. И как она не заметила — Недоумевающе Маша предпочла, однако, не дергаться, а просто высидеть в кресле, сколько положено. Песни пели долгие, со слезами и подвываниями. На каждую песню полагалось свое действие — чесание волос, заплетание косы, надевание украшений. Невесте полагалось тихо плакать и, улыбаясь сквозь слезы, желать подружкам такой же судьбы. Реветь сначала не хотелось. Маша жадно рассматривала обстановку, костюмы, слушалась слова песен и общую мелодику. Но тут к ее волосам подобрались две новые девушки, и слезы сами потекли из глаз. Ей так оттянули волосы назад, что карие, словно вишни, глаза превратились в раскосые щелочки. По знаку мачехи столик заставили баночками с румяными добилилами да и принялись штукатурить ими Машку, да так старательно, словно скульптуру вылепить хотели. Потом в дело пошла сурьма. Зачем чернобровой девушке замазывать брови белилами, а затем рисовать их сверху? Молчать становилось все труднее, и Машка принялась подвывать в голос, особенно после того, как увидела себя краем глаза в зеркале. Они что, всерьез собираются королевичу такое в жены предложить? Однако слишком долго подвывать ей тоже не дали. Сунули в рот липучую плитку орехов в меду. Зубы сразу склеились намертво, и из-под фаты донеслось лишь тонкое скуление, почти заглушаемое пением. Одев и обув, невесту торжественно проводили в спальню. Свадьба откладывалась до приезда королевича, что, впрочем, Машку нисколько не огорчало. Умывшись и скинув на лавку большую часть одеяний, она потихому велела молодой крепкой бобёнке принести с кухни простой сарафан, рубаху, лапти и лукошка побольше. На удивлённо вытрощенные глаза заявила. «Притомили меня гулянки девичьи, развеяться хочу, в лес по грибы собраться». Покивав головой, бобёнка скоро вернулась с заказанным. Вещи были явно новые, даже пахли приятным холодком и крапивой, видно, в кладовой лежали. «Ступай еще раз на кухню», — велела Машка. «Принеси хлеба, каравай, ту из квасу холодного, да мясо али творогу поболе, и огурчик возохвати, пригодятся». Чернавка убежала, а Машка принялась отбирать наименее заметные украшения и шкатулки, стоящие на столике рядом с гребнями и маленьким ручным зеркальцем. Чего только тут не было. Правда, в основном серебро. Золото незамужней царевне все же не часто полагалось. Тяжелые, украшенные зернью за рукавью браслеты девушка сразу отложила. По полкило серебра на руках таскать не годится в дальнем походе. Длинные подвески колты тоже убрала в сторону. В лес пойдет в плотке, незачем голову нагружать. А вот маленькие цепочки и привески, булавки, тоненькие браслетики, похоже, детские. Забрала все. Кое-что надела или прицепила к нижней рубахе, Кое-что пришпилило к подолу сарафана, а остальное завернуло в вышитую ширинку. «Узелок будет рядом с хлебом и мясом в лукошке спрячу». Подумала Маша и собралась укладываться, когда, наконец, объявилась прячущая глаза женщина. Осмотрев груженый, как для трёх голодных мужиков, под нос, Машка-царевна объявила ласковым голоском. «Выбери, милый, что понравится, да узелок собери. Завтра с тобой по грибой раненько пойдем, чтоб дорогой покушать можно было». Побледневшая служенка быстро увязала в узелок ковригу хлеба, полотняный мешочек творога и бодейку с квасом. Остальное Машка разделила пополам сейчас и накормила косящую нервным голубым глазом чернавку. «Так утром не опаздывай, милая. Как первые петухи споют, заходи». Чернавка выбежала из горницы в слезах. Машка еще раз на прощание обошла комнату, полюбовалась каменными кружевами сводов, резными узорами скамей и прялок. А уж затейливая ковка сундуков ее и вовсе очаровала — Даже зарисовать кое-что захотелось. Но, увы, завтра ожидался тяжелый день. И Машка решительно стала присматриваться к остаткам своего наряда. Как бы побыстрее разоблачиться. В этом крыле дворца царила какая-то напряженная тишина. Ни одна мамка не заглянула в покой царевны перед сном. Что вообще нонсенс? Даже нянька не пришла сказку рассказать. И та с водой после умывания так и стоялся рот в углу. Повозившись за стежками, Машка плюнула на это дело и собралась спать. «Одежда просторная. выспится как-нибудь». Кровать высокая и мягкая. Девушка поёрзала. «Ой, что-то мешает». Отвернув подушку, Мария увидела небольшой овал в серебристой оправе. Подвеска? Оказалось, портрет. Зеленоглазый в юнош с небольшой светлой бородкой и усами в одеждах, похожих на те, что были на человеке возле трона. Только орнаменты строже. Маша с любопытством стала рассматривать изображение. Нарисовано, конечно, своеобразно, миниатюрная живопись требует совсем иных навыков, нежели парадный портрет. Но вот выражение лица, решительное, с легкой усмешкой на алых губах, Машке почему-то понравилось. Странно, раньше она считала, что усы никому, кроме ее отца, не идут, и вообще предпочитала общаться даже по делу с рубкими прыщавыми парнями-первокурсниками. А этому мужчине было не меньше 28, а то и 30 лет. Задумавшись, Машка укуталась в тонкое шелковое покрывало и, спрятав портрет обратно под подушку, уснула».